Музское черное платье делало Анну очень тоненькой И придавало ей совсем еще молодой и в то же время серьезный вид С которым не гармонировало ее улыбающееся лицо в ореоле белокурых волос Вошел граф, держа за руку девочку лет шести «Мой муж», — представил его графиня де Гилеруа Это был невысокий человек без усы, с впалыми щеками Кожа на его гладко выбритом лице была темноватой. Он напоминал не то священника, не то актера, те же длинные зачесанные назад волосы, та же учтивость, те же полукруглые глубокие складки у рта, спускавшиеся со щек на подбородок и образовавшиеся вследствие привычки говорить перед аудиторией. Он поблагодарил художника весьма пространно, Эта манера говорить обличала в нем оратора. Давно уже хотелось ему заказать портрет жены, и, разумеется, выбор его пал бы на господина Оливье Бертена, если бы он не боялся отказа, ибо ему известно, как его осаждают подобными просьбами. После бесконечного обмена любезностями они условились, что на другой день Граф де Гильруа привезет жену в мастерскую художника. Правда, граф спросил, не лучше ли подождать, пока кончится глубокий траур, но художник объявил, что он хочет передать свое первое впечатление и этот поразительный контраст между лицом таким живым, таким тонким, сияющим под золотыми волосами и суровостью черного платья. на другой день она приехала вместе с мужем, а потом стала приезжать с дочкой, которую сажали за стол, заваленный книжками с картинками. Оливье Бертен по своему обыкновению вел себя в высшей степени сдержанно. Светские женщины немного смущали его, ведь он их почти не знал. Он считал их хитрыми и в то же время глупенькими, лицемерными и опасными, пустыми и докучными. С женщинами полусвета у него были мимолетные приключения. Этих женщин он предпочитал другим. Он любил их свободное обращение и свободные разговоры. Он бывал в свете не для души, а для славы. Там он тешил свое честолюбие, там он получал комплименты и заказы, там он рисовался перед льстившими ему прекрасными дамами, за которыми никогда не ухаживал. Ни разу не позволил он себе в их обществе рискованных шуток или пикантных анекдотов. Он считал этих дам ханжами и потому прослыл человеком с хорошими манерами. Нарочито церемонное степенное обращение художника несколько смущало графиню Дагильруа. Она не знала, о чем говорить с таким холодным человеком, слывшим умницей. Усадив дочку, она расположилась в кресле рядом с начатым эскизом и, смотря по тому, чего требовал от нее художник, старалась придать своему лицу то или иное выражение. В середине четвертого сеанса он внезапно прекратил работу. «Что вас больше всего интересует в жизни?» — спросил он. Она растерялась. «Право не знаю. А почему вы спрашиваете?» Мне нужно, чтобы в ваших глазах появилось счастливое выражение, а этого я еще не видел. Ну, тогда постарайтесь заставить меня разговориться. Я так люблю поболтать. Вы веселые? Очень. Так давайте поболтаем. Это «давайте поболтаем» он произнес самым серьезным тоном и, снова принимаясь за работу, коснулся нескольких тем разговора, стараясь отыскать какую-нибудь точку соприкосновения. Они начали с обмена наблюдениями над общими знакомыми, потом заговорили о себе, что всегда является самой приятной и самой увлекательной темой разговора. На другой день они почувствовали себя при встрече более непринужденно, И Бертен, видя, что он ей нравится и что ей с ним интересно, стал рассказывать кое-какие эпизоды из своей творческой жизни и с присущей ему склонностью фантазировать дал волю своим воспоминаниям. Графиня, привыкшая к натянутым остротам салонных литераторов, была поражена этой бесшабашной веселостью откровенностью, с которой он говорил о разных предметах, освещая их светом иронии, и сразу начала отвечать ему в том же духе, изящно, тонко и смело. За одну неделю она покорила и обворожила его своей жизнерадостностью, откровенностью и простотой. В один прекрасный день Девочка остановилась перед полотном и с величайшей серьезностью спросила. «Скажите, пожалуйста, это мама?» Он взял ее на руки и поцеловал. Он был польщен этой наивной похвалой, сходствуя его картины с моделью. В другой раз, когда она, казалось, сидела совершенно спокойно, они внезапно услышали тоненький грустный голосок. «Мам, мне скучно». И художник был так растроган этой первой жалобой, что на следующий день приказал принести в мастерскую чуть ли не целый игрушечный магазин. Маленькая Анетта, удивленная, довольная, но по-прежнему задумчивая, заботливо расставила игрушки так, чтобы можно было брать то одну, то другую, какую ей сейчас захочется. И за этот подарок она полюбила художника так, как любят дети. Она инстинктивно стала обращаться с ним дружески-ласково, а это и делает детей такими милыми и очаровательными. Графине де Гильруа сеансы начали нравиться. По случаю траура она этой зимой была лишена светских развлечений, делать ей было нечего, и весь смысл ее жизни сосредоточился в этой мастерской. Они быстро сблизились. Их рукопожатие и день ото дня становились все сердечнее. Нередко среди сеанса он откладывал палитру на табурет, брал на руки маленькую Анетту и нежно целовал ее в голову или в глаза, глядя на мать и как бы говоря «Это вас, а не ребенка я так целую». Иногда графиня де Гелеруа приходила одна, без дочери. В такие дни они мало занимались портретом и почти все время разговаривали. Однажды она опоздала. Стояли холода, был конец февраля. Оливье вернулся домой пораньше, теперь он так делал всякий раз, когда должна была прийти она. Он всегда надеялся, что она придет не к самому началу сеанса. В ожидании ее он ходил взад и вперед, курил и спрашивал себя, удивляясь тому, что за неделю он задает себе этот вопрос в сотый раз. «Неужели я влюблен?» Он никак не мог понять себя, потому что никогда еще не любил по-настоящему. У него бывали бурные и даже довольно долгие увлечения, но он никогда не считал их любовью. И теперь его изумляло то, что он чувствовал, Часы пробили, и их звон, потрясший скорее его нервы, нежели душу, заставил его вздрогнуть. Он ждал ее с тем нетерпением, которое возрастает с каждой секундой опоздания. Она всегда была аккуратна, стало быть, не пройдет и десяти минут, как он увидит ее. Когда эти десять минут истекли, он сперва встревожился, так как будто почувствовал приближение беды, Потом рассердился на то, что она заставляет его терять время. Потом вдруг понял, что если она не придет, он будет очень страдать. И что тогда? Тогда он пойдет и узнает, что с ней, потому что ему необходимо ее видеть. Это была потребность неизбежная, гнетущая, мучительная. Что это было? Любовь? Но он не заметил за собой ни лихорадочной работы мысли, ни смятения чувств, ни мечтаний в душе, когда понял, что будет очень страдать, если она сегодня не придет. Раздался звонок с улицы, и Оливье Бертен внезапно почувствовал, что у него слегка перехватило дыхание. Он так обрадовался, что, подбросив папиросу, сделал пируэт. Вошла она. Она была одна. Внезапно он почувствовал прилив отчаянной смелости. «Знаете, о чем я спрашивал себя, когда ждал вас?» «Нет, конечно». «Я спрашивал себя, уж не влюблен ли я в вас». «Влюблены в меня? Да вы с ума сошли?» Но она улыбалась, и ее улыбка говорила. «Очень мило с вашей стороны. Я так этому рада». Волнение, которое я испытываю, когда вас нет, и счастье, какое я испытываю, когда вы приходите, доказывает, что я влюблен в вас, они. О, не волнуйтесь из-за таких пустяков. Пока вы крепко спите и с аппетитом обедаете, опасности еще нет, Оливье. Но ну, а если я потеряю сон и аппетит? Дайте мне знать». «И что тогда?» «Тогда я оставлю вас в покое, и вы излечитесь. «Покорно благодарю». Они смаковали тему любви весь сеанс. То же самое было и в следующие дни. Она относилась к этому как к остроумной и никаким последствиям не ведущей шутки, и, входя в мастерскую, весело спрашивала, «Ну, как поживает сегодня ваша любовь?» И он то серьезно, то легкомысленно подробно рассказывал ей, что болезнь прогрессирует. Рассказывал о непрерывной и огромной внутренней работе все растущего чувства. С забавным видом изображая профессора, читающего лекции, он тщательно анализировал свои ощущения час за часом после того, как они расстались в последний раз, а она слушала его с интересом, не без волнения и даже не без смущения ведь эта история походила на роман, героиней которого была она сама. Когда он с видом галантным и непринужденным перечислял все снедавшие его треволнения, голос его порою дрожал и одним словом или даже одной интонацией выражал боль, терзавшую его сердце. А она все расспрашивала и расспрашивала его, не сводя с него глаз и трепеща от любопытства. Она жадно впитывала те подробности, которые тревожат слушателя и пленяют слух.